Глава сорок вторая Высокую фигуру Ивана Майорова трудно было не заметить на парковке Следственного комитета. Петелина подъехала к оперативнику и спросила через открытое окно. — Привет, Ваня. Ты по мою душу? Майоров отвечал так, словно оправдывался. Шумаков поручил покопаться на месте убийства Беспалова. — Крутые парни из главка разучились работать? «Без слабой женщины никак?» «Елена Павловна, Шумаков подозревает, что к убийству Беспалова причастен Валеев». «Я не хочу, чтобы вы думали, что я специально под Марата копаю». «Предлагаешь прокатиться в автосалон на МКАД?» Майоров отпустил взгляд на битый бампер Тойоты. «Там автосервис, вот и предлог». «Оперативную смекалку не отшибла. Ну что ж, садись, капитан Майоров». Следователь привезла оперативника к автосалону с вывеской автомобилей с пробегом. «Ангар, где задушили Беспалова, сзади», — указал Иван. «Если вход в ангар просматривается с кольцевой автодороги, поищем машины с видеорегистраторами, которые проезжали здесь во время убийства». «Тойота» объехала главный павильон. На задворках автосалона хранилось несколько разбитых автомобилей. Рабочие в промасленных комбинезонах сгружались с эвакуатора еще одну легковушку после ДТП. Действиями руководил усатый мастер с пивным животиком в чистой спецодежде. К нему обращались уважительно. Борисыч. — Ваня, ты к ангару, а я тут поболтаю, — решила Петелина. Она дождалась, когда битый автомобиль установят рядом с другими, и подошла к мастеру. — Здрасте. «Проконсультируйте, пожалуйста!» Петелина показала на Тойоту. «Машину помяла. Теперь, думаю, продать, как есть, или починить?» Борисыч сначала изучил внешний вид Тойоты, потом дамы. Заинтересовался обеими, но вида старался не показывать. «Японка у вас старая, но распространенная. Бампер подберем. Не новый, конечно». Мастер закурил и продолжил с назидательной важностью. — Ремонт — это ваши затраты. А если деньги нужны, мы купим тачку. И будет у вас доход. Петелина заметила в руке мастера черную зажигалку с белым логотипом Ауди. Точно такую уже нашли на месте убийства Беспалова. — Немцы уехали, а искры остались? — попыталась пошутить она. Борисыч гордо чиркнул зажигалкой. дал полюбоваться желтым язычком пламени, похвалил. «Безотказная. Раньше покупателям новых автомобилей вручали, а теперь нам». «Каждому?» — изобразило удивление Петелина. «Кроме тех, кто кашляет». Петелина не поняла шутку, но курившие рядом автомеханики заржали. Борисыч шикнул на них и указал, чтобы шли работать. Следователь продолжила расспросы. «Если мою машину ремонтировать, то надолго оставлять?» «Подбор, разбор, покраска, сушка. За три дня управимся». «Три дня!» Елена удрученно покачала головой и перешла к главному. «Я слышала, у вас недавно труп нашли?» «Это дело такое, закроют сервис для следственных действий. Машину не дождешься». «Так кто там, в нерабочем ангаре?» — И что говорят, кто его? — С чего такая любопытная? — насторожился Борисыч. — Страшно. Убийство все-таки. не -е -е -е, Мужик сам повесился. Не из наших. Петелина перевела взгляд на разбитые автомобили. Отсюда хорошо просматривался интересующий ее ангар. Если разгрузка была в день убийства, рабочие могли многое заметить. — Битые машины вам часто привозят? — Тут хлам. Такие редко берем. А те, что получше, сразу чиним и в салон на продажу. — А битые храните зачем? — На запчасти. Тут много рабочих узлов. — Да ладно. Мне такое добро не надо. — Зря. Вот у вас видеорегистратора нет. Можем подобрать. Следователь почувствовала охотничий азарт. Она... осмотрело битые автомобили. Один, смятый сзади, смотрел в направлении ангара. На торпеде битой «Лады» был закреплен видеорегистратор. «Эта «Лада» давно стоит?» — указал следователь. «Сначала месяца. Если регистратор работает, я бы купила». «Сейчас проверим». Мастер просунул руку в машину, снял устройство, подсоединил к прикуривателю «Тойоты». «О!» Наш двор виден. Даже после аварии еще работал. Покупаю. Вам с установкой? Сначала разберусь с техникой, чтобы просто так не торчало, схитрил, следователь. Сколько с меня? Тут несложно. Борисыч получил деньги и показал, как включать и просматривать записи. Бампер, э, будете заказывать? С братом посоветуюсь. Елена улыбнулась подошедшему Майорову. Внушительный вид оперативника отпугнул слова охотливого мастера, и он ушел в цех. Разочарованный Иван сообщил следователю. «Вход в ангар с дороги не виден, и ни одной подходящей видеокамеры в округе. Кроме этой!» Петелина продемонстрировала видеорегистратор. «Садись, посмотрим. Я разобралась, как пользоваться». Вот утро среды, когда здесь задушили Журихина. Через несколько минут ускоренного просмотра майоров воскликнул. — А вот и Беспалый! На дисплее было видно, как Беспалый с бутылкой водки в руке прошагал мимо битых автомобилей в сторону ангара. Рядом с ним шел лысый сутулый человек с черной маской, прикрывающий рот. — Это кто? — спросила Петелина. — Митрохин, погоняла электрик. Директор автосалона вместо Седова. Его тоже посадили, но медкомиссия отпустила. Хронический туберкулез в острой форме. Так вот, про кого говорили, что кашляет, догадалась следователь. В кадр попадал лишь угол ангара. Майоров выразил сожаление. Не видно, зашли они в ангар или нет. Петелина промотала запись. Через сорок пять минут... Электрик шел обратно уже один. «Достаточно времени, чтобы зайти в ангар, выпить и задушить беспалово, констатировал майоров. «И время смерти совпадает, первая половина дня», — с энтузиазмом подтвердила следователь. «По-настоящему ее радовало другое. Валеева рядом не видно. Нет Марата. Его не было здесь в то утро. Он не пил с Беспалым». Майоров не разделял радость Петелиной. Валеев мог подойти к ангару с другой стороны или пролезть через окно. Да и время смерти, первая половина дня, понятие растяжимое. «С каких пор ты не веришь напарнику?» Резко начала Петелина, но осеклась. Зажигалка окурок — это серьезные улики. Она тоже сомневается в невиновности Марата, но признаваться в этом боится. Краем глаза следователь заметила движение руки электрика. Он что-то выбросил. Ты видел? Петелина повторила последний эпизод. Электрик на ходу достал что-то из кармана и швырнул в бункер для металлолома. Банку из-под пива? — предположил оперативник. Нет, что-то черное. Петелина остановила видео и укрупнила кадр. Не разглядеть. Она посмотрела на бункер через лобовое стекло и сравнила с записью. На видео бункер пуст, а сейчас торчат железяки. Если бункер стоит с тех пор, то... Следователь не договорила и вышла из машины. За ней поспешил Майоров. Бункер в том же положении, убедилась Петелина. Ваня, ты мог бы... Найти то, не зная что. Зато зная где. В правой части бункера что-то черное на дне. Оперативник надел перчатки, залез в бункер и стал выбрасывать железяки наружу. На шум высунулся рабочий, позвал Борисыча. — В чем дело? Вы что творите? — возмутился подоспевший мастер. — Нашел! Из недр бункера раздался радостный возглас Ивана и высунулась рука. — Электрошокер! Черный! Старший следователь развернула перед мастером служебное удостоверение. Вы вовремя, Борисыч. Будете понятыми. Только что на ваших глазах был найден предмет, похожий на электрошокер. Оформив протокол и отпустив рабочих, Петелина рассмотрела находку и объяснила Майорову. На теле Беспалова нашли две точки в паху, предположительно от удара электрошокером. Расстояние между контактами совпадает. «Электрик» — одно имя чего стоит. «Надо его колоть». «Не будем откладывать», — согласилась Петелина. Они вошли в главный павильон автосалона, поднялись в директорский кабинет. Электрик встретил представителей закона флегматичной ухмылкой и не таких видали. И тут же скрыл выражение лица под черной маской. «Мне доложили о двух назойливых ищейках», — сообщил он. Если под протокол, то с адвокатом. — Приятно иметь дело с опытным рецидивистом. — Как вас по батюшке, электрик? — спросила следователь. — Иван Матвеевич Митрохин. Электрик хотел усмехнуться, но сильно закашлялся. Петелина догадалась, для чего перед входом в директорский кабинет имеется коробка с одноразовыми масками. За себя она не боялась, но вспомнила о сыне и надела маску. Электрик прокомментировал. Не уважаете палочки Коха, у меня отборные. Могу поделиться. И снова закашлялся. Митрохин, у меня к вам несколько вопросов. Да знаю я ваши вопросы, уже отвечал Валееву. Он что, с петлей секретами не делится? Придется повторить, настоял, следователь, Вы. «Про Журихина?» «Так слушайте. Когда-то он работал здесь автомехаником. Потом палец отдавил, стал беспалым и сучился. Не мне вам объяснять, что это значит. Когда вы видели Виктора Журихина в последний раз?» «За три дня до того, как его труп в ангаре нашли». «Подробнее, Митрохин. Беспалый приперся сюда». Просился на работу, но мне он нахрен не нужен. Достал бутылку, предлагал выпить. Обурел, сука. Мне западло с ним пить. И вы отвели его в ангар. Прогнал и все. Так уж и все. Или палочки Коха память тоже отшибают? С загадочным видом спросил следователь. Чего? Насторожился Митрохин. — У нас есть видео, где вы вместе с Журихиным идете в сторону ангара. — Какое видео? Наши камеры не пишут? — Не ваши, а наша. — Иван, предъяви подозреваемому. Электрик брезгливо прищурился на маленький дисплей видеорегистратора. — Зрение подводит. Ни черта не разобрать. — А с памятью лучше? Петелина продемонстрировала пакет для улик с электрошокером. — Узнаете? — Была у меня такая игрушка. Куда-то пропала. — А что? — Про контейнер вам Борисыч доложил. А про видео, где вы бросаете данный предмет, он не в курсе. — Митрохин, вам лучше чисто сердечно признаться. — О, рассмешили! Электрик закашлялся тяжко и долго. Стянул маску, изучил мокроту, прикрыл рот новой маской и стал серьезен. — Мне нельзя смеяться. Дальнейший разговор только с адвокатом. — Ух ты, какой серьезный! И кто за тебя впишется? — добавил Майоров. Электрик набрал номер, включил громкую связь и положил телефон в центре стола. — Денис Валентинович, меня менты беспокоят. — Товарищи из полиции, они меня слышат? — ответили в трубку. — Вроде не глухие. — Тогда я представлюсь. Адвокат Денис Гомельский. С кем имею честь общаться? Петелина догадалась, что связывает известного адвоката и сомнительный автосервис. — Так вот где быстро чинят Мерседесы. — Петелина? — Гомельский узнал голос следователя. — И сюда добралась. — Значит, наша встреча назрела. — Еще как! Завтра в десять в Следственном комитете вместе с Митрохиным. А сейчас мы оформим ему подписку о невыезде. Электрик равнодушно подписал предложенную форму. Петелина изучила, в чем он одет, сравнила с изображением на видеорегистраторе в день убийства Журихина. — Митрохин, вызовите двух сотрудников. — приказал следователь. — Вашу куртку и обувь я изымаю на экспертизу. — Петля затягивается. Горько усмехнулся рецидивист и закашлялся.